289. Правильность того или иного положения подтверждается лишь опытом. Если человек, совершая ненужные или вредные поступки, благодаря им или из-за них перестает делать нужные и полезные, что получается? Польза или вред? Если человек только потому, что в нем есть что-то отрицательное, перестанет уявлять положительное, то не пресечет ли он своего продвижения. Крест на себя принимаемый для изжития именно и включает в себе все, что подлежит переработке. И двигаться вперед надо под тяжестью креста, и двигаться до тех пор, пока все горчайшее не будет превращено в сладчайшее. Мгновенное озарение редко, но даже оно не исключает креста на себя принимаемого. Неужели кто-то может подумать, что разбойник становится сразу совершенным? Его устремление к свету получает утверждение иерарха, но за этим следует долгий путь преодоления себя. Голодный будет всегда мечтать о хлебе, и нельзя требовать от него победы над чувством голода, не насытив его и не установив равновесие физического. Путь доброволен, и нет судей. Судья сам. Но никто и ничто пусть да не остановит и не замедлит бега к учителю. Надо идти, несмотря ни на какие условия или слабости. Условия и слабости изживутся, если непреклонность и к учителю останется постоянной. Вызываю из глубин прошлого все неизжитое для овладением и господства над ним. Не надо смущаться ничем. Равномерные прямолинейные движения, даваемые физике, — хороший пример. Но еще лучше ускорение в прогрессии геометрической. Закономерность остается, но быстрота увеличивается. Если останавливаться из-за каждого вида, мелькнувшего в окне поезда, то и поезд принужден будет прекратить движение. Мелькающие подробности пути пусть не занимают внимания. Все ненужное отпадет в свое время, не нужно лишь уделять ему внимание. Что надо идущему за мной? Идти, идти, подобно слону, раздвигая кустарник и заросли встречных условий. Задерживаться нельзя ни на чем, иначе ведущая звезда скроется за утесом.